Глава 11. Мэри осталась лежать там, где упала. Она была оглушена, так как от последнего жестокого пинка Броуди полетела плашмя на землю лицом в гравий, которым был усыпан двор. Дождь, падавший прямыми параллельными копьями, больно хлестал её легко одетое тело и шлёпал по луже, в которой она лежала. На ней уже всё промокло до нитки. Но пока промокшая одежда только приятно освежала тело, ослабляя сжигавшую его лихорадку. Стоя давиче под страшным взглядом отца, она была уверена, что он убьёт её. И теперь, несмотря на то, что избитое и больное тело всё ещё горело, ощущение свободы и избавления переполняло всю её. преображая ужас в радостное облегчение. Её выгнали с позором, но она жива. Она навсегда оставила дом, который стал для неё с некоторых пор ненавистной тюрьмой. И она собирала последние силы и мужественно обращала все свои мысли к будущему. В том страшном смятении чувств, в котором она находилась, она помнила, что донельзя далеко 60 миль отделяет его от неё. Вокруг бушевала гроза неслыханной силы. На мэре не было ни пальто, ни шляпы, она была и два одета и без денег. Но теперь к ней вернулось мужество. Он решительно сжал губы, усердно стараясь обдумать со всех сторон своё положение. У неё два выхода. Один выход попробовать добраться до коттеджа в Гаршейке, другой — отправиться в Дэра к матери Денниса. До Гаршейка было двенадцать миль, и она знала только, что коттедж носит название «Остров Рос», но представления не имела, где он находится. Кроме того, если бы ей удалось даже попасть внутрь, она будет там одна, без единого гроша, без пищи. Она чувствовала, что ей сейчас нужна чья-нибудь помощь и забота. Поэтому она отбросила мысль о быстрой вересой и подумала о втором выходе. Нужно идти к матери Дениса. По крайней мере, она приютит её до возвращения Дениса. Его мать ей в этом не откажет. Мря ободрилась, вспомнив, как Денис однажды сказал ей: "В худшем случае ты можешь уйти к моей матери". она так и сделает она вынуждена это сделать в дерок придётся идти пешком насколько ей помнилось по воскресеньям из ливэнфорда в дерок поезд не ходит а если и ходит она не знала в котором часу и у неё не было денег на билет и так он решил идти пешком ей представились на выбор две дороги Первая служила главным путём сообщения между обоими городами. Это был широкий тракт, почти в 5 миль длиной. Другая же, узкая, пустынная шла прямо через открытое поле, с суживающимися местами в просёлок, местами просто в тропинку, но обходя извилистые петли предместья обоих городов, так что она была короче большой проезжей дороги почти на 2 мили. Мэри была теперь так слаба и так страдала от боли, что одна решила идти второй дорогой, более короткой. Она рассчитывала, что сможет пройти 3 миль. Распростёртая на земле и защищённая высокой стеной, окружавшей двор, она не представляла себе всей силы грозы. А между тем это была самая страшная из гроз, бушевавших в Нижней Шотландии за последние 100 лет. Ветер, налетевший с юго-запада, достиг небывалой силы 60 миль в час. В городе люди решались выйти из дому только в случае крайней необходимости, да и самые храбрые оставались на улице не больше, чем несколько минут. Сорванные с крыш черепицы летели вниз с резкой стремительностью падающего ножа гиллитины. Гроза развратила все дымовые трубы, и они, мелькнув в воздухе, разбивались о булыжники мостовой. Большие толстые зеркальные окна конторы строительного общества разлетелись в куски, как истлевший пергамент, только от ударов ветра. В среде рёва урагана непрерывно, как бомбардировка, раздавался грохот падающих на мостовую предметов. В предместье Нью-Таун, фронтон недавно выстроенного дома обвалился, и ветер клином войдя в отверстие, поднял крышу и сорвал её. Вся крыша, распластав скаты как крылья парящей в воздухе птицы, носилась по воздуху, пока ветер не перестал её поддерживать, и затем нырнула, как гиря, в чёрную воду лимана на расстоянии целых 300 ярдов от Нью-Тауна. В низко расположенные участки города ливень нагнал столько воды, что целые кварталы были покрыты ею. Дома выселись одиноко, словно поднимаясь из какой-то странной лагуны, и потоп, шумя вокруг них, просачивался сквозь стены, входил в двери и окна, совершенно заливал нижние этажи. Молния, вовсю разгулявшаяся в полях за городом, причинила бедствие не столь обширных размеров, но еще более страшные. На Доронских холмах пастух, пасший стадо, был убит ею на месте. Убиты были и два работника с фермы, укрывшиеся под деревом, и их обугленные трупы размозжены упавшим, вырванным с корнем деревом. Пострадал тяжело скот. Бесчисленное количество овец и коров погибло в открытом поле или под деревьями, где они нашли ненадежное убежище, — А десятка 2 подползли под пролучную ограду и были убиты током. Молния попала в барку, стоявшую на якоре в Дорнской бухте, и сразу же потопила её. Другие суда, стоявшие в устьи Ливоной в морском заливе, волочили за собой якоря, рвали канаты, и волнами их прибивало к Дорнскому берегу. Ничего обо всём этом не ведая, мэри с трудом поднялась с земли. Ветер чуть не повалил её обратно, но она, борясь с ним, нагнувшись вперёд всем телом, чтобы противостоять его натискам, двинулась вперёд в непроглядной тьме. Намокшее платье хлопало на ветру, как мокрый парус, и стесняло её движение, прилипая к ногам при каждом шаге. Когда она проходила мимо фасада дома, свинцовая водосточная труба, сорванная с отливины порывом ветра, Со свистом предательски полетело на неё словно последний злобный жест со стороны дома. Но пролетев у самой её головы, труба глубоко зарылась в мокрую землю. Не пройдя и сотни метров, Мэри вынуждена была остановиться, чтобы передохнуть. Это было место, где стоял последний фонарный столб на их улице, а между тем из здесь царил непроглядный мрак. Сначала Мария подумала, что ветром задуло огонь, но пройдя немного дальше, она споткнулась о валявшийся на земле разбитый фонарь. Нагнув голову, она прилась, потыкаясь, нащупывая дорогу, как слепая, и не сбиваясь с неё только благодаря своей способности ориентироваться и знакомству с местностью. Шум вокруг стоял ужасающий. Он так оглушал её, что закричав она громко Она бы не услышала собственного голоса. Ветер, подобно громадному оркестру, разыгрывал бурную гамму всевозможных звуков. Низкий диапазон органа смешивался с дребежащим дисконтом кларнетов. Пронзительный звук горнов ударялся о бас гобоев, а родание скрипок стукли таврбой барабанов, всё вместе сливалось в адскую какофонию. то тут, то там Мэри натыкалась на невидные в темноте предметы. Носившиеся в воздухе сучья кололи ей лицо, сорванные с деревьев в ветки и вырванные с корнем кусты налетали на нее. Раз мягкие щупальцы оплели ей шеи и плечи, она вскрикнула от ужаса, напрягая свой неслышный в урагане голос. Ей показалось, что чьи-то живые руки обвелись вокруг нее, Но когда она в паническом страхе ощупала тело, то убедилась, что это только сено из какого-то размётанного ветром забытого стога. Так с невероятным трудом Мэри прошла около мили, меньше половины пути. Начиналась самая опасная его часть. Здесь дорога переходила почти в тропинку, не окаймлённую нигде ни изгородью, ни межой, которой бы можно было держаться. Ничем решительно не отделённый от окружающей местности, терявшийся впереди в густом еловом лесу, лес этот даже днём мрачный от тёмных деревьев, нашкотовших друг к другу и леги, в эту жуткую ночь, когда и самарость стелалась вокруг как густой лес, был совсем страшен, чернел впереди как сгусток мрака, как самое сердце ночи. Мэри задрожала при мысли о том, что ей надо войти в него. Когда-то в детстве она отстав от других детей, заблудилась среди суровых угрюмых деревьев и, бегая вокруг них, растерянно искала своих товарищей. И сейчас ей с мучительной ясностью вспомнился тот детский ужас, снова тот же ужас осенило её тёмными крылами, когда она, собрав всё мужество, все силы, Нырнула в заросли. Почти невозможно было найти тропу. Мэри брела ощупью, вытянув вперёд обе руки, растопырив пальцы. При таком положении рук она испытывала раздирающую боль в том боку, куда отец спнул её сапогом, но приходилось всё же держать руки вытянутыми, чтобы защищать голову и лицо от деревьев, на которые она натыкалась. и чтобы лучше определять направление ее мучительного пути. Ветер, который на открытом месте дул в одном направлении, здесь кружился вокруг стволов сотни вихрей и воронок, так что невозможно было двигаться прямо вперед. Мэри швыряла то в одну, то в другую сторону, как корабль, который держит путь в водовороте коварных течений, в полном опасности и чёрном мраке ночи, беззвёздный и безлунный. Она стала сбиваться с пути, и вдруг шальной порыв ветра подхватил её и швырнул с силой налево. Потеряв равновесие, она всей своей тяжестью упала на землю, и ладонью левой руки накололась на острый, как кинжал, сломный сук, торчавший горизонтально из ствола ели. Один мучительный миг рука была пригвождена к дереву. Потом Мария оторвала её и с трудом поднялась. Она пошла дальше. Теперь она окончательно заблудилась. Хотела выбраться из лесу, но не могла. Она нащупывала дорогу, хватаясь за деревья, голова у неё кружилась и из проколотой руки текла кровь. Её терзали страх, боль в боку, снова начались схватки. Она продрогла до костей, распустившиеся мокрые волосы хлестали её по лицу, кожа словно насквозь пропиталась водой. Она всё шла в тёмном лабиринте леса. Она падала и поднималась, её отбрасывало назад, а она брела вперёд под сумасшедшую музыку урагана, ревевшего между деревьев. Казалось, что этот ад кромешный звука, вбивший ей в уши, заставляет ее качаться во все стороны в такт своему ошеломляющему ритму. Как в бреду кружилась Мэри среди валившихся с треском, вырванных с корнем деревьев, и ничего в ней уже не оставалось больше. Одна лишь боль и жажда спастись от ужасов этого осаждавшего ее леса. В голове у нее шумело... И чудилось, что мрак кишит какими-то дикими живыми существами, которые носятся вокруг неё, касаются её, цепляются за неё пальцами, наваливаются на неё или мчатся мимо в паническом бегстве. Она ясно ощущала холодное, тяжёлое и прерывистое дыхание этих мокрых, скользких тварей, пробивавшихся через лес. Они шептали ей в уши странные, грустные вести о Денисе и их ребёнке. Они громко ревели голосом ее отца и жалобно причитали, как мать. В каждом звуке, раздававшемся в лесу, она слышала странные невнятные речи этих призрачных существ. Минутами она, очнувшись, понимала, что сходит с ума, что никакие существа ее не окружают, что она одна в лесу, всеми брошенная, позабытая. Она брела дальше, Но снова сознание её туманилось бредовыми видениями. А вдруг, когда, казалось, она уже совсем теряла рассудок, мря остановилась в немом удивлении. Она подняла глаза к небу и увидела луну, тонкий рог молодого месяца, бледный, тусклый, лежавший плашмя среди окружавших его валом туч, как будто его опрокинул ветер. Он был виден одну лишь минуту, а затем его снова заволокли, мчавшиеся по небу тучи. Но Мэри заметила, что теперь ветер дует в одном прямом направлении и что она больше не натыкается на твердые стволы елей. Лес кончился. Она заплакала от радости и бросилась бежать с Тремглав, чтобы поскорее уйти от него от бормочущих тварей, которые чудились ей в нем. она сбилась с дороги, забыла обо всём пережитом, и только одно инстинктивное стремление убежать от леса гнало её, согнувшуюся и два волочавшую ноги вперёд, куда глаза глядят. Ветер теперь помогал ей идти почти, поднимая над землёй, удлиняя её спотыкающиеся шаги. она чутьилась в каком-то поле и длинные росистые травы стегали её по ногам когда она скользила вперёд по мягкому дёрну это видимо была не возделанная земля так как мэри проходила мимо зарослей папоротника спотыкалась о полускрытые в земле под роушим мхом большие камни продиралась сквозь кусты ежевики но мэри теперь не способна была рассуждать и не пыталась по характеру местности определить где она находится Затем среди беспоновния бури внезапно возник какой-то низкий, звучный, мерный шум, и чем дальше шла мэри, тем он становился всё громче, перешёл наконец в рёв стремительно несущейся воды. То был шум большой реки, вздувшейся до того, что она грозила выйти из берегов, и мутные воды, переполнявшие её, бурлили так сильно, что шум этот отдавался в ушах, как рёв водопада. С каждым её шагом звуки становились всё громче, и Мэри наконец стало казаться, что река, запружённая обломками с разорённого ею на горе, грозно несётся на неё и мчит невидные среди кипящих вод колья, изгради, обломки десятка мостов, целые деревья и трупы овец и коров. Только ощутившись уже на самом обрыве над рекой, она догадалась, что это Ливан. Тот самый Ливан, что так ласково напевал ей жорчащую песенку, тот Ливан, что своей серенадой когда-то бросил её и Денисова в объятия друг к другу, разбудив в них любовь. А теперь и Ливан, как она изменился до неузнаваемости. Луна все еще была за тучами, и Мэри ничего не видела. Она стояла, испуганно вслушиваясь на высоком обрыве, и на миг у нее явилось искушение скользнуть в невидимую, глухо ревевшую внизу воду. Все забыть и быть забытой. Дрожь пробежала по ее измученному телу, и она с отвращением отвернулась от этого искушения. как приказ жить, возникла мысль, что бы ни случилось, у нее есть Деннис. Она должна жить ради Денниса. Ей казалось, что он манит ее. Она порывисто отвернулась от шума реки, словно боясь звучавшего в нем призыва. Но при этом неосторожном быстром движении мокрая подошва ее башмака скользнула по размытой земле, она упала и ногами вперед покатилась вниз по крутому склону. Руки её отчаянно цеплялись за низкую траву и камыш, но они то чаще срывались, или легко вырывались с корнем из мокрой земли. В отчаянных усилиях спастись, Мэри с такой силой зарывалась ногами в землю, что в податливой глине её ноги оставляли две глубокие борозды. Она прижималась плечами к мокрому склону, Но ничем не могла замедлить своё падение. Гладкая поверхность Косагора была крутой и коварна, как поверхность ледника, и отчаянные движения Мэри вместо того, чтобы остановить падение, ещё ускоряли его. С непреодолимой быстротой Мэри падала в невидимую реку внизу. С тихим всплеском погрузилась она в воду. и сразу пошла ко дну среди длинных речных водорослей и вода хлынула в её лёгкие, когда она, охнув от неожиданности и ужаса, открыла рот. Течение быстро несло её тело между цепких трав и отнесло его на 30 м раньше, чем Мэри наконец всплыла на поверхность. Она не умела плавать, но побуждаемая инстинктом самосохранения, отчаянно барахталась, стараясь всё время держать голову над водой. Это ей не удавалось. Сильный разлив поднял высокие волны, которые непрерывно перекатывались через неё, и в конце концов бурлившая под водой воронка засасыла её ноги и потянула вниз. На этот раз море оставалось под водой так долго, что почти потеряло сознание.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 И поплыла. Тело её было под водой, волосы плыли за ней, но лицо было на поверхности, и она большими шумными жадными глотками хватала воздух. В ней замерли все чувства, все ощущения, кроме потребности дышать. И она плыла, держась за бревно среди разных обломков, иногда налетавших на неё, но быстро уносимых течением. Мэри тоже несло очень быстро, и когда сознание возвратилось к ней, она поняла, что если её не прибьёт к берегу, она несомненно очутится среди острых подводных скал у всевывших пороги реки, которые находились сразу за Ливенфордом. Не выпуская бревна, она из последних сил стала работать ногами. Вода в реке была неизмеримо холоднее дождя. Резжущий холод приносили в неё покрытая ледяной коркой горная речка, сбегавшая со снежной вершины, да притоки с холмов, питаемые тающим снегом. Этот холод пронизывал Мэри до мозга костей. Её члены совсем онемели, и хотя она усилием воли заставляла ноги слабо двигаться, она не ощущала их движения. В воздухе тоже настолько похолодало, что дождь перешёл в град. Крупные шарики, твердые, как камень, острые, как льдинки, вспенивали воду, как будто в нее стреляли дробью, и отскакивали от бревна, как пули. Они безжалостно сыпались на лицо и голову Мэри, царапали веки, хлистали щеки, ранили ей в верхнюю губу. Так как ей нужно было крепко держаться обеими руками за бревно, она не могла заслоняться и должна была терпеть этот ливень, немилосердно стягавший ее. Зубы её стучали, раненная рука застыла, как и мертвелая. Ужасная судорожная боль терзала её внутренности. Она чувствовала, что погибает от холода, что это пребывание в ледяной воде убьёт её. Всё время, пока она старалась доплыть до берега, она была во власти одной единственной мысли: не о себе, не о Денисе, а ребёнке, которого она носила внутри. Вернее, вдруг громко и властно заговорил инстинкт, словно каким-то таинственным путём связывавшим её и ребёнка. Ребёнок подавал ей весть, что умрёт, если она не выберётся сейчас же из воды. Никогда ещё она не думала о нём с такой любовью. Раньше она по временам ненавидела его как часть своего презренного тела. Но теперь её охватило всепоглощающее желание увидеть его живым. Если она умрёт, то умрёт и он. Она не переставала думать о живом младенце, заключённом в ней, который всё слабее и слабее шевелился в темнице её погружённого в воду бесчувственного тела, и без слов молила Бога сохранить ей жизнь, чтобы она могла дать жизнь своему ребёнку. Она достигла места, где река вышла из берегов и затопила соседние поля. Мри уже чувствовала, что слив от неё течение слабее, и напрягая все свои почти иссякшие силы, старалась направиться туда. Всё снова и снова пыталась она выбраться из главного течения, но её засасывало обратно. Она уже почти оставила надежду на спасение, как вдруг Там, где река делала резкий поворот, мощное встречное течение отклонило бревно, и оно поплыло туда, где уже не было ни бурлящих волн, ни водоворотов. Мэри предоставила бревну нестись по течению, пока оно не остановилось. Тогда она с трепетом решилась опустить ноги. Они коснулись дна, и море встало по бёдра в воде. Тяжесть воды и ее окоченевшее тело почти отняли у нее способность двигаться, но все же она медленно, дюйм за дюймом, отходила от шумной реки. Наконец она ступила на твердую землю. Огляделась. К ее великой радости в непроглядной тьме перед ней мелькнул огонек. Этот огонек небесным бальзамом пролился на все ее раны. Ей казалось, что целые годы шла она в мире мрачных призраков, где каждый шаг грозил жуткой неизвестностью и невидимыми опасностями, которые могли погубить её. Но слабый, немеркнущий огонёк мелькал впереди, сулилу утешение. Она вспомнила, что где-то здесь поблизости находится маленькая уединённая ферма, и кто бы там ни жил, Он не откажет ей в приюте, в ее состоянии, в такую ужасную ночь. Съежившись от холода, она направилась туда, где светился огонь. Она едва шла. В самом низу живота она ощущала громадную тяжесть, тянувшую ее к земле, и при каждом движении ее раздирала острая боль. Согнувшись чуть не пополам, она упрямо шла вперед. Огонёк был так близко, но чем дальше она шла, тем он, казалось, дальше отодвигался. Ноги её вязли глубоко в размытой наводнением почве, так что ей стоило усилий вытаскивать их, и с каждым шагом она как будто уходила глубже в болото, которое ей пришлось переходить. Тем не менее, она шла вперёд всё глубже и глубже, увязая. И скоро густая смесь грязи и воды доходила ей уже до колен. Один башмак завяз в трясине, и она не могла его вытащить. Кожа, побелевшая от долгого пребывания в воде, теперь была вымазана и забрызгана грязью. Остатки платья грязными лохмотьями волочились за ней. Наконец ей показалось, что она начинает выбираться на сухое место и приближается к огню на ферме, как вдруг, сделав шаг вперед, она не нащупала больше ногой земли и почувствовала, что погружается в трясину. Она закричала. Теплая, зыбкая грязь с мягкой настойчивостью засасывала ее ноги, тянула ее вниз, к себе. Мэри не могла уже вытащить ни одной ноги, а, Когда она стала барахтаться, из болота начали подниматься пузырьки газа, одуряя ее. Она уходила все глубже. Она подумала, что судьба спасла ее от смерти в чистой, холодной воде реки только для того, чтобы она погибла здесь, смертью более ее достойной. Это густая грязь, более подходящий саван для нее, чем чистая вода горных потоков. пройти через такие опасности, какими она подверглась этой ночью, и не спастись, когда помощь уже так близка. Эта мысль приводила её в ярость. Она страстно боролась за свою жизнь, делая попытки выбраться. С криком кинулась она вперёд, бешено цепляясь за мокрый мох, которым заросла поверхность болота. Липкий мох был ненадёжной опорой, но она так отчаянно хваталась за него пальцами, что последним сверхчеловеческим усилием ей удалось на одних только руках подняться из грязи. Тяжело дыша, она доволокла своё тело до более твёрдого участка и там свалилась в полнейшем изнеможении. Эти она была больше не в состоянии и, передохнув несколько минут, медленно поползла, как раненое животное. Но на то, чтобы выбраться из трясины, ушли последние остатки её сил. И теперь, находясь на твёрдой земле и в каких-нибудь 50 метрах от человеческого жилья, она чувствовала, что никогда до него не доберётся. Она утратила всякую надежду на спасение и тихо плача, лежала на земле беспомощная, совсем ослабевшая, а сновы хлынувший дождь поливал её. Но в то время, как она лежала так, до неё донеслось сквозь бурю тихое мычание коровы. Через минуту снова тот же звук, и, повернув голову направо, Мэри различила в темноте смутное очертание какого-то низкого строения. Сквозь заволакивающий сознание туман пробилась мысль, что близко от неё есть какое-то убежище. Приподнявшись, Она с лихорадочным усилием встала на ноги, доплелась до хлева и, войдя, упала в беспамятстве на пол. Убежище, найденное ею, представляло собой надворное строение, убогий хлев маленькой фермы. Он был сложен из толстого кирпича и щели, плотно заткнуты мхом, так что внутри было тепло, А холодный ветер проносился над низеньким строением, не задевая его, поэтому оно избегло ярости урагана. В хлеву стоял смешанный запах соломы, навоза и приятный запах самих животных. Три молочные коровы тихо шевелились в своих стойлах. Их едва можно было различить только светлое вымя слабо билело в полумраке. Большие грустные глаза коров, привыкшие к темноте, смотрели разумные бы излива на странное человеческое существо, которое едва дыша, лежало на полу хлева. Затем, видя, что оно недвижно и безвредно, они равнодушно отвернули головы и снова принялись сонно жевать, беззвучно двигая челюстями. Только несколько минут оставалось мёре в блаженном забытии. Её привёл в сознание сильный приступ боли. Боль захлёстывала её как волны. Она началась в пояснице, распространилась вокруг тела, потом вниз по бёдрам, медленно, но цепко хватая и постепенно переходя в нестерпимую муку. Затем боль внезапно отпустила её, и мыре лежала вялая, совсем обессиленная. Эти судорожные схватки она испытывала в течение всего её трагического странствия, но сейчас они стали совсем невыносимы, и, лёжа среди навоза в хлеву, она мучилась, не открывая глаз, раскинув безжизненные руки и ноги. Её тело, которое Деннис называл своим священным алтарём, зарывалось в тёплый навоз, от которого шёл пар, было всё покрыто подсыхающей грязью. Болезненные стоны вырывались из стиснутых зубов. Капли пота осели лоб и медленно стекали на закрытые веки. Черты, обезображенные грязью и искажённые невыносимой мукой, сурово застыли, но казалось, что её страдания излучают бледное, прозрачное сияние, нимбом окружившее голову умирающей. Промежутки между приступами более делались всё короче, а сами приступы дольше. Да и тогда, когда боль утихала, пассивное ожидание следующей схватки было пыткой. Затем она приходила, рвала точно когтями всё тело, пронизывало смертной мукой, терзало каждый нерв. Крики Мэри сливались с воем неутихавшего ветра. Всё, что она претерпела, было пустяками по сравнению с теперешними муками. Тело её слабо корчилось на каменном полу. Кровь смешалась с потом и грязью. Она молила бога о смерти, как безумная звала Дениса, мать. Но только ветер отзывался на её стоны. Пролетая над сараем, он выл и свистел, словно издеваясь над ней. Так она лежала, всеми покинутая, Но наконец, когда она почувствовала, что ей не пережить больше ни единого приступа, и когда бешенство бури за стеной достигло своего апогея, родился её сын. Она была в сознании до той минуты, когда утихла боль, а когда всё было кончено, погрузилась в глубокий тёмный колодец забытья. Ребёнок был недоношен, жалкий крошечный. Всё ещё соединённый пуповиной с лежавшей в обморке матерью, он то слабо цеплялся за неё, то охватывал воздух крохотными пальчиками. Голова его болталась на хрупкой шейке. Едва дыша, лежал он под ли матерью, медленно истекавшей кровью и всё более бледневшей. Но вот он заплакал слабым, судорожным плачем. и как бы в ответ на этот призыв дверь сарая тихонько отворилась, и тусклый луч ручного фонаря прорезал темноту. В хлев вошла старая женщина. Голова ее и плечи были укутаны толстым платком, тяжелые деревянные башмаки стучали при ходьбе. Она пришла посмотреть, все ли благополучно, в безопасности ли ее коровы, и, подойдя прямо к ним... гладила их по шее, похлопывала по бокам, ободряла ласковыми восклицаниями. Эй, пенси, старушка, барматалана. А ты, Дэзи, ну-ка покажись. Отодвинься, красотка. Вставай, леди. Эй, леди, леди. Что за ночь? Какая буря. Ну вы не беспокойтесь, мои милочки, стоите себе тут вам хорошо. «У вас крепкая крыша над головой, бояться нечего. И я близко. Я вас не...» Она вдруг замолчала и подняла голову, прислушиваясь. Ей показалось, что она услышала в глубине хлева слабый жалобный писк. Но женщина была стара и глуха, в ушах у нее отдавался шум ветра и, не доверяя самой себе,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 Это просто перст божий, что я вышла посмотреть на коров. Она шлёпала Мэри по рукам, тёрла ей лицо, наконец прикрыла её той же тёплой шалью в уголок, который был завёрнут ребёнок, и поспешила вон. Воротясь к себе в уютную кухню, она закричала сыну, сидевшему перед большим очагом, в котором трещали поленья. — Живей, сын! Беги, что из духу в Ливенфорд за доктором! Приведи какого-нибудь, сколько бы это ни стоило. У нас больная женщина в хлеву. Беги же скорее, ради бога, и не слово. Тут дело идёт о жизни человека. Он ошеломлённо смотрел на неё. "Что?" воскликнул он в тупом удивлении. "В нашем хлеву? Ну да. Её туда загнала гроза. Если ты не поторопишься, она умрёт." «Скорее же, беги за помощью, говорят тебе!» Он встал и начал одеваться, все еще не очнувшись от удивления. «Ну и дела», — бормотал он, — «в нашем хлеву. А что с ней приключилось, мать, а?» «Не твое дело», — вскипела она, — «отправляйся сию же минуту! Лошадь не стоит запрягать, беги, что есть духу!» Она почти вытолкала сына за дверью, убедившись, что он ушел, взяла кастрюльку...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 "Боюсь и шевельнуть ты её, шпнула она про себя. Совсем она плоха. Взяв подмышку ребёнка, она отнесла его в тёплую кухню и вратилась в сарай с чистой сырой тряпкой и вторым одеялом для мытья. Ну вот, бедняжка ты моя, это тебя согреет", бормотала она, укрывая безвольное тело вторым одеялом. Затем заботливо стёрла тряпкой засохшую грязь с белого холодного лица. Она сделала, что могла, и теперь терпеливо ожидала, присев на корточке под лимэрией, не сводя с нее глаз. Время от времени она принималась растирать безжизненные руки или гладила холодный лоб. В такой позе она просидела около часа. Наконец дверь распахнулась, и в хлев вошел мужчина, а с ним ворвался ветер и дождь. «Слава Богу, вы пришли, доктор!» — воскликнула старуха. "А я боялась, что не захотите, что у вас тут случилось?" спросил он отрывисто, подходя к ней. Она в нескольких словах рассказала ему всё. Доктор только покачал головой и наклонил своё длинное худое тело над лежавшей на полу женщиной. Несмотря на свою молодость, доктор Ренвик был хороший врач. В Ливенфорде он был человек новый и стремился создать себе практику. Этим-то и объясняла, что он пришёл пешком в такой вечер, когда оба других врача, к которым фермер обратился прежде, чем к нему, отказались идти. Он посмотрел на лицо мэри, бледное, запавшими щеками, пощупал её слабый, неровный пульс. Пока он с невозмутимым спокойствием следил за секундной стрелкой своих часов, старая женщина тревожно смотрела ему в лицо. «Как вы думаете, доктор, она умрёт?» «Кто она?» Спросил он, не отвечая. Старуха отрицательно затрясла головой. «Не знаю, ничего я не знаю. Ну, такая красивая и молоденькая, и так намучилась доктор!» Сказала она этими словами, как бы умоляя его сделать всё, что в его силах. «А где ребёнок?» «На кухне». Жив еще, но такой несчастный, слабенький мальчонка. А врач смотрел хладнокровно и пытливо на неподвижно распростертую перед ним женщину, но он был тронут. Казалось, он опытным глазом читает всю историю страданий Мэри, словно эта история была неизгладимо вписана в ее черты. Он видел изящно вырезанные ноздри тонкого прямого носа, впадины под темными глазами, желобно опущенные углы мягких бескровных губ в нём проснулось сострадание, окрашенное приливом странной нежности. Он снова поднял хрупкую безвольную руку и задержал её в своей, словно желая перелить в неё жизненную силу из своего здорового тела. Потом, повернув эту руку ладонью вверх, увидел сквозную рану и невольно воскликнул: «Бедное дитя! Так молода и так беспомощна!» Но тут же, стыдясь своей слабости, продолжал резко. «Она в тяжелом состоянии. Кровотечение, скверное кровотечение. И, кроме того, сильное нервное потрясение. Один бог знает от чего. Ее надо отвезти в больницу». При этих словах молодой хозяин, молча стоявший позади доктора, сказал от двери. Если надо, господин доктор, я в миг запрягу лошадь в телегу. Ренвик взглянул на старуху, как бы ожидая подтверждения. Она торопливо закивала головой, делая руками умоляющие жесты. Отлично, запрягайте. Доктор расправил плечи. На генера Рон не рассчитывал. Визит этот не мог принести ему ничего, кроме затруднений и риска для его ещё не установившейся репутации в городе. Но что-то побуждало его идти на этот триск. Его чёрные глаза светились горячим желанием спасти эту женщину. «Тут не одно только нервное потрясение», — сказал он вслух. «Мне её дыхание не нравится. У неё, может быть, начинается воспаление лёгких, а если это так, то...» Он выразительно тряхнул головой, отвернулся и, нагнувшись над своей сумкой, достал из нее кое-какие временно укрепляющие средства, которые пустил в ход, насколько это позволяла обстановка. Когда он кончил, у дверей уже стояла на готове обыкновенная деревенская телега, глубокая и громоздкая, как фургон. Новорожденного завернули в одеяло и осторожно положили в один угол, затем подняли Мэри и уложили ее рядом с ребенком. Последним влез в телегу Ренвик и сел, поддерживая Мэри, А фермер вскочил на своё место и стягнул лошадь. Так двинулась в ночном мраке по направлению к больнице эта своеобразная карета скорой помощи, подскакивая и громыхая, а доктор, сидя в ней, держал на руках неподвижное тело мэри, стараясь берегать его от толчков на ухабах скверной дороги. Старый фермер ше смотрел им вслед, когда телега исчезла из виду. Она со вздохом повернулась, заперла хлефы, сгорбившись, медленно пошла в дом. Когда она вошла в кухню, стоявшие в углу старинные часы с гирями медленно и торжественно пробили восемь раз. Старуха подошла к комоду, достала Библию, не спеша выдрузила на нос очки в железной оправе, открыла книгу на Угат и спокойно углубилась в чтение.